Глава 30. Фиби. Пятница, 27 марта. «Осторожнее, держись от огня подальше, ты можешь обжечься. Мне восемь лет. Я сижу между отцом и сестрой перед небольшим костерком. Мы втроем совершили вылазку на пляж. Мама осталась дома с Оуэном. Он слишком мал, чтобы жарить маршмеллоу. Зато я делаю все как надо». Держу шампур на нужном расстоянии от огня и медленно поворачиваю его, пока зефирки не покроются со всех сторон золотистыми пузырьками. А вот Эмма слишком не в себе и опасается поднести марш Милоу близко к пламени. Я чувствую некоторое удовлетворение. Хоть что-то у меня получилось лучше, чем у сестры. «Мои зефирки не поджарились», — капризничает Эмма, судя по голосу, слезы не за горами. «Давай помогу». Папа берет ее руку в свою и направляет шампур. «Ну вот, а мне что так и жарить маршмеллоу одной?» От расстройства я задвигаю зефирки слишком далеко в огонь, и они тут же вспыхивают. «И мне помоги!» Папа, обреченно выдохнув, отбирает у меня шампур и задувает пламя. Затем вертикально втыкает шампур в песок, и обугленные зефирки скатываются вниз. «Фиби, ты прекрасно справлялась сама. Прибереги свои слезы для более ответственного случая». «Не справлялась!» Я надуваю губы, и он, приобняв меня, шепчет на ухо. «Твоя сестра не справлялась чуть больше, но я всегда рядом с вами обеими, и в любой момент приду на помощь. Ты мне веришь?» В его теплых руках я успокаиваюсь, и мне уже немного неловко перед Эммой, ведь я не дала сестре насладиться ее идеальными зефирками. «Верю». Он целует меня в макушку. «И пообещайте, что тоже придете на помощь друг другу, если понадобится. Мир порой бывает жестоким, мы лучше держаться вместе. Договорились?» Я зажмуриваюсь, и пляшущие языки пламени раскрашивают мои веки в оранжевый цвет. «Договорились?» Меня будет звуковой сигнал, который подает аппаратура в палате Эммы. Я резко вскакиваю, откидываю волосы с лица и лишь потом вспоминаю, где нахожусь. «Эмма!» В палату заходит медсестра. «Все в порядке!» Она подкручивает колесико на панели управления. «Просто нужно немного ускорить поступление физраствора». Эмма по-прежнему в забытье. В палате полумрак, и я здесь одна, если не считать Эмму и медсестру. Понятия не имею, сколько времени, но горло пересохло. «А можно мне воды?» «Конечно, золотко, идем со мной на пост, заодно разомнешься». Медсестра выходит за дверь, прежде чем последовать за ней, я еще раз бросаю взгляд на Эмму. Она лежит неподвижно, наверное, вот так и выглядят мертвые. Затем достаю телефон и, наконец, отправляю сообщение адресату, которого неделями избегала. «Привет, Дерек, это Фиби, позвони мне». Я выхожу из палаты. Медсестра ждет в холле. «А где мама?» Спрашиваю я. «Повезла домой твоего брата. Ему пора спать. На ночь к вам придет женщина из агентства, и тогда она вернется сюда». Часы на стене показывают четверть одиннадцатого. В коридоре тишина. Только три медсестры столпились вокруг поста и негромко что-то обсуждают. Женщина, которая дала мне воды, со вздохом опирается на столешницу. Наш город катится в пропасть. То дети умирают, то бомбы взрываются. «Что?» — переспрашиваю я, едва не поперхнувшись водой. «Бомба? О чем вы? Когда?» «Только что. Причем на вечеринке после репетиции свадьбы. Какой-то неуравновешенный тип подбросил самодельное взрывное устройство. «Будешь тут в шоке!» — ворчливо добавляет другая медсестра. «Я мгновенно покрываюсь мурашками». «Репетиция свадьбы? В Бэйвью? Это же в...» Я выхватываю телефон, чтобы проверить новые сообщения, но одна из медсестер меня опережает. «В ресторане италия Я выпускаю из рук чашку, и она со стуком падает на пол. Сестра берет меня за плечи и торопливо успокаивает. «Прости, мы не догадались, что ты можешь знать этих людей. Ничего ужасного не случилось». Кто-то успел отбросить бомбу подальше от здания, и она не причинила большого вреда. Хотя одному парню досталось, получил ранение средней тяжести. «Они здесь?» Я лихорадочно озираюсь вокруг, словно друзья могли попрятаться по углам. Медсестра отпускает меня и поднимает с пола чашку. «Вся группа в приемном покое на первом этаже, рядом с отделением неотложной помощи». Не дослушав, я бросаюсь к лестнице, потому что знаю, куда бежать. Вчера вечером сама сидела в том же приемном покое, когда приехала с Эммой на скорой. Этажом ниже я распахиваю дверь в холл и тут же попадаю в голдящую толпу. Шум здесь намного громче, чем наверху. Несколько человек в форменной одежде стоят, скрестив руки. Перед ними Лис Розен седьмого канала, как всегда в полной боевой готовности к эфиру. Ярко-красный костюм, безупречный макияж. в «Прессе вход в лечебный корпус воспрещен», — твердит один из охранников. Я украдкой проскальзываю за ними. Приемный покой заполнен до отказа, многим не хватило места. Сердце сжимается, когда я узнаю друзей, настолько подавленными я их еще никогда не видела. Заплаканная Бронвин в порванном вечернем платье сидит между своей мамой и незнакомой мне женщиной средних лет. Купер и Крис стоят, взявшись за руки, рядом с Эдди, которая склонилась вперед и грызет ногти. По другую сторону от Эдди, на коленях у Луиса, сидит Мэйв, закрыв глаза и безвольно припав к его плечу. Ее правая рука забинтована. Ни Эштон, ни Элли, ни Нокса нигде не видно. «Хотя одному парню досталось, получил ранение средней тяжести» я протискиваюсь ближе и хриплым от тревоги шепотом спрашиваю луиса что с ней все нормально просто спит минут десять как отключилось вечер выдался тяжелый медсестры наверху говорят про бомбу продолжаю я расспросы но даже произнесенное вслух слово бомба не приближает ситуацию к реальности что произошло эдди проводит рукой по лицу. если у тебя есть время Крис встает и жестом показывает на свой стул. «Садись, я пока отойду в туалет, а на обратном пути могу купить что-нибудь из еды». «Я сейчас кого-нибудь убью ради глотка диетической колы», устало произносит эдди Крис обходит помещение, собирая заказы. Я занимаю его место и с тревогой спрашиваю. «А где Нокс? Почему его здесь нет?» «Он в порядке», отвечает Тедди, и я облегченно выдыхаю. «Нокс сегодня герой дня. Вместе с ней». Она поглаживает руку Мэйв. «Нокс, Эш и Элли дают показания полиции. Мэйв тоже должна была пойти, но вырубилась, и они попросили дать ей отдохнуть. Нокс и один справится. Они весь вечер были вместе». «Ух, проехали». «А кто ранен?» «Медсестра сказала, кто-то один ранен». «Я осматриваю помещение, пытаясь вычислить, кто отсутствует. Это...» Мой взгляд натыкается на отрешенное лицо Бронвин, прежде чем Эдди успевает ответить. «Нейт, я ахаю», — Эдди торопливо добавляет. «Врачи говорят, все будет хорошо, просто они с Бронвин оказались ближе всех к бомбе, когда она взорвалась. Он фактически закрыл собой Бронвин как живым щитом и принял удар на себя». Эдди начинает теребить Сережку. «А бомбам «Ты помнишь теракт во время бостонского марафона? Там взорвалась хреновина типа кастрюли с караварки под давлением, а внутри гвозди и тому подобное». «Я заставляю себя кивнуть, хотя не могу поверить в реальность происходящего. Неужели мы действительно сидим в приемном покое больницы Бэйвью и обсуждаем технологию изготовления бомбы?» «Здесь такая же штука. К счастью, Нейтс Бронвин были все-таки довольно далеко» это зацепила руку, врачам пришлось удалить. Она запинается, и у меня перехватывает дыхание. «Руку?» «Нет, что ты!» — торопливо поправляется Эдди и еще сильнее дергает за сережку. «Прости, пожалуйста, я пытаюсь вспомнить, как это называется. Мелкие частицы, которые разлетаются при взрыве». «Шерапнель», — подсказывает Луис. «Я чувствую такое облегчение, что ноги подкашиваются. Но он поправится?» Врачи говорят «да». Хотя я не знаю, насколько сильно травмирована рука. Эдди понижает голос, кивком указывая на женщину средних лет рядом с Бронвин. «Будет ужасно, если Нейт не сможет работать. Ему нужны деньги, чтобы снимать жилье. Мама Нейта живет с его отцом, они больше не женаты, потому что отец то проходит реабилитацию, то снова срывается. Но кто-то должен за ним присматривать. У них в доме напряженная обстановка». На меня вывалили слишком много информации сразу, я до сих пор понимаю не все. «Как же так? Кому понадобилось сотворить такое?» «Ты сказала, Нокс и Мэйв герои. А что они сделали?» Я еще сама толком не разобралась, у нас почти не было возможности с ними поговорить и узнать полную картину событий. Вроде бы взрыв хотел устроить некий тип по имени, если не ошибаюсь, Джаред Джексон. Его брат — один из тех полицейских, которые сажали людей по ложным обвинениям в хранении наркотиков. Про них много писали в прессе. Этот Джаред Джексон посылал Элли письма, угрожая убить, а сегодня решил перейти от угроз к действиям. Нокс и Мэйв выследили преступника. Честно говоря, не знаю, как им это удалось. И он привел их прямо к ресторану. Эдди вздрагивает и вновь наклоняется вперед. Если бы не они, мы все могли бы погибнуть. «Бомба лежала буквально под самой верандой, где мы собрались». «Во всяком случае, полиция довольно быстро арестовала этого урода», мрачно усмехается Луис. «Благодаря Мэйф и Ноксу», добавляет Тедди. Нокс заснял всё на видео, причём полиция была рядом, в самом ресторане. Элли принял меры предосторожности из-за угроз. Однако такого никто не предусмотрел. Она сжимает губы в струнку». «Неужели теперь моя сестра обречена на жизнь полную угроз и террористов? Кошмар!» «Так свадьба состоится завтра?» «Я уже и не знаю», — вздыхает Тедди. «Я чувствую вибрацию у себя в кармане, достаю телефон и едва сдерживаю стон. Дерек. Подходящее время выбрал, нечего сказать. Но играть с ним по телефону в кошки-мышки я больше не хочу». Нужно покончить с этим раз и навсегда. Может, пока я буду разговаривать, вернется Нокс и расскажет подробнее о последних событиях. Нужно ответить. Шепотом предупреждаю я Эдди и, протиснувшись через толпу, выхожу в коридор. Алло? Шум доносится и сюда, и я зажимаю свободное ухо указательным пальцем. Фиби, это Дерек. Я ужасно рад, что ты вышла на связь. Голос звучит где-то далеко, и если бы я не знала, кому он принадлежит, ни за что бы не догадалась. А ведь я понятия не имею, кто звонит на самом деле. Продолжай. Понимаешь, честно говоря, дело вот в чем. С той самой вечеринки в доме твоей подруги я не перестаю думать о тебе. Может, у нас могло бы что-то получиться, что-то особенное, если... Ты что, шутки шутить надумал? Какого хрена? Не отдавая себе в этом отчета, я почти кричу. Только когда проходящая мимо медсестра бросает на меня неодобрительный взгляд, понижая голос. «Ты знаешь, что Эмма в больнице?» «Где?» — ошарашенно переспрашивает Дерек. «Нет, не знаю. Да и откуда мне знать? Я с Эммой уже несколько месяцев не разговаривал. Что с ней?» «Она погибает, и я считаю, причина в том, что тогда произошло между тобой и мной». Кстати, ничего особенного там не было. Просто глупость. Так или иначе, Эмма месяц назад узнала о нас, с горя начала пить и чуть не умерла. Кому ты проболтался? Надо было придержать язык и хоть на секунду представить себе, что все сказанное может дойти до Эммы. Я... Он запинается, и только по его дыханию я понимаю, что связь не оборвалась. Меня захлестывает волна удовлетворения. Похоже, мои слова достигли цели и тут дерек произносит фиби я сам признался эми на следующий же день шум в коридоре усиливается и я крепче затыкаю ухо наверное не так расслышала что что повтори еще раз я рассказал эми она с тобой чувствовал себя полным дерьмом был уверен что ты уже созналась и хотел сбросить камень с души ты сам рассказал эми повторяю я Отнимаю телефон от уха и пялюсь на него, словно от этого что-то прояснится. И в это время на экране одно за другим вспыхивают сообщения от мамы. «Фиби, ты где?» «Сестры сказали, ты спустилась вниз. Вернись в палату Кэмми. Немедленно». «О, ужас! Неужели случилось что-то плохое?» Я снова подношу телефон к уху всего на секунду, чтобы сказать Дереку. «Я должна идти. Затем даю отбой и бегу к лестнице». По пути в палату Эммы я успеваю напридумывать себе много версий, одна хуже другой, но только не ожидающего меня офицера полиции. «А, здравствуйте», — робко говорю я, сжимая телефон. Мама сидит у постели Эммы, полицейский стоит рядом. Седая медсестра заполняет историю болезни. Эмма так и не пришла в себя. Я смотрю на ее умиротворенное лицо. Жаль, что нельзя заглянуть ей в голову. Эмма знала обо мне и Дереке, знала, когда чуть не плача набросилась на меня в кафе «Кантиго» вся багровая от гнева. Она потрясала телефоном, будто ей только что стало известно о нас. Или Дерек лжет. Хотя зачем ему это? Голова раскалывается, мозг работает безостановочно, пытаясь собрать воедино отдельные крупицы разом обрушившейся на меня новой информации. Неестественно вежливый голос мамы прерывает мои запутанные мысли. «Фиби, детектив Мендоса из полиции Бэйвью хочет задать тебе несколько вопросов». «Мне?» Я отвожу взгляд от Эммы. Медсестра встает и направляется к выходу. «Можете поговорить здесь, и я выйду ненадолго, чтобы вам не мешать. Если пациентке что-то понадобится, просто нажмите кнопку». Я в нерешительности топчусь у двери. Детектив Мендоса откашливается. «Фиби, я повторяю то, что уже сказал вашей маме. В произошедших сегодня событиях вас никто не обвиняет, ваше присутствие в больнице в течение всего вечера сомнению не подлежит. Тем не менее, мы надеемся на ваше содействие в процессе предъявления обвинения Джареду Джексону, для чего нам нужно получить представление о ваших отношениях с ним». «О моих? О чем?» Горло внезапно пересыхает до боли, и я снова мечтаю о стакане воды». У меня не было с ним никаких отношений. Я только что узнала его имя от своих друзей. Мы целый час допрашивали мистера Джексона по поводу мотивов его преступления, а также изъяли его телефон, в котором сохранена многомесячная переписка с вами. Он заявил, что вы познакомились в конце декабря на форуме под названием «Я, мститель» и легко нашли общий язык, так как оба пережили семейные трагедии И в конце концов договорились, как он выразился, взаимно помочь друг другу убрать врагов. Джексон сказал, что он выполнил свою часть сделки, а именно организовал онлайн-игру «Правда или вызов» в школе Бэйвью Хай, целью которой стала смерть Брэндона уэбера «Мои ноги подкашиваются. Я нащупываю в углу стул и лишь каким-то чудом умудряюсь не сесть мимо. Не понимаю. Брэндон?» «А он здесь при чем? Я бросаю взгляд на застывшую у постели Эммы маму. Она внезапно вздрагивает, как пытающийся пробудиться лунатик, и хриплым голосом спрашивает. «Постойте, Брэндон уэбер Вы до сих пор его не упоминали?» Мендоса заглядывает в блокнот. По словам Джексона, он воспользовался сплетнями, циркулирующими в школе Бэйвью Хай, в том числе сплетнями о вас и вашей сестре, чтобы игра приобрела популярность». Детектив на миг поднимает взгляд, затем вновь утыкается в свои записи. После того, как Брэндон Уэббер принял вызов, ему было выдано задание, при выполнении которого он погиб. Джексон, воспользовавшись своими знаниями в строительстве, убрал опоры под деревянным настилом, что и стало причиной смерти Брэндона. «Взамен вы обязались помочь Джексону отомстить Элли Кляйнфельтеру за то, что тот отправил в тюрьму брата Джексона. Однако Джексон заявил, что вы прекратили переписку с ним сразу после смерти Брэндона Уэббера и оставили без ответа его просьбы о встрече. Тогда он решил взять дело в свои руки, то есть совершить убийство без вашей помощи». «Оставила без ответа его просьбы о встрече». «Та записка...» «Надо поговорить», которую я вчера получила в «Кантиго». Если я правильно понимаю детектива Мендосу, ее передал Джаред Джексон, и он же создал игру «Правда или вызов» ради меня. Бессмыслица какая-то. Даже если отбросить в сторону безумную идею, что я согласилась бы причинить вред Телли, как мог человек, которого я в глаза не видела, поверить, что я решусь иметь с ним дело? и поверить, что я хотела смерти Брэндона. Мне сейчас станет плохо. Нет, ни за что. Я бы в жизни не сделала ничего подобного. Но в памяти проносится, как брендон пришел ко мне домой, оскорблял меня, а потом угрожал. В тот миг я его ненавидела. Неужели я с кем-то поделилась? Как мог Джаред Джексон узнать об этом и вообще обо мне? Зачем мне желать смерти Брэндона? «Ну да, мы постоянно ссорились, и все же моим врагом Брэндон не был». Детектив миндоса произносит холодным и бесстрастным тоном, словно читая лекцию по конспекту. «Джексон утверждает, что вы рассказали ему о причастности Брэндона Уэббера к гибели вашего отца на производстве, когда погрузчик самопроизвольно пришел в движение именно по вине Брэндона. «Кровь стынет у меня в жилах». Я забываю, как дышать. Даже навернувшиеся на глаза слезы застывают. А стук сердца, который громко отдавался в висках, внезапно стихает. «Что?» Я проталкиваю через онемевшие губы всего одно слово, и его недостаточно. Должны быть еще какие-то слова. Нужно только поискать, напрячь мозги. «Что вы такое говорите?» «Фиби!» Сдавленно вскрикивает мама. «Я не хотела, чтобы мои дети это знали. Какой смысл, если уже ничего не изменить? Прости, что не подготовила тебя, но и ты могла бы со мной поделиться. Почему же ты молчала?» брендон Папа?» «Наверное, это кошмар. Я сплю и вижу самый страшный в жизни сон. щиплю себя за руку изо всех сил и не чувствую боли. Я обо всем этом понятия не имела». «А по словам Джексона, вы с ним обсуждали несчастный случай с вашим отцом в малейших деталях», продолжает детектив Мендоса. «И тогда же Джексон отыскал в интернете сведения о работе вашей мамы в агентстве по организации свадеб и предложил заключить пакт о мести. Он понял, что вы сможете обеспечить доступ к мистеру Клейнфельтеру». Впервые за время разговора тон детектива Мендоса смягчается. «Вы пережили психическую травму вследствие гибели отца и не смогли с ней справиться до того момента, когда познакомились с Джексоном. Это будет признано смягчающим обстоятельством, особенно если вы окажете полное содействие следствию. Мы можем рассчитывать на это?» «Нет». Мой голос, наконец, обретает твердость. «Горе оно все огнем, но я совершенно уверена, До сегодняшнего вечера я понятия не имела, кто такой Джаред Джексон. Он или что-то путает, или лжет. Я никогда не общалась с ним, ни в сети, ни лично. И я не знала, что Брэндон имеет какое-то отношение к смерти моего отца. И тут я окончательно теряю самообладание. Слезы текут рекой, пульс зашкаливает, голос срывается. «Я ничего этого не делала!» «Откуда же джарет узнал о причастности Брэндона к инциденту?» — спрашивает детектив Мендоса. «Он не похож на сумасшедшего, наоборот, проявляет дотошность в мелочах». Я открываю рот, снова закрываю и внезапно слышу. «Я ему рассказала». Я недоуменно моргаю. Детектив Мендоса поворачивает голову, и я прослеживаю за его взглядом. Эмма приподнимается на постели, опираясь на мамину руку, бледная, но в сознании. «Я ему рассказала», — повторяет сестра слабым голосом. «Я выдала себя за Фиби». Мама будто в трансе следит, как детектив Мендоса подходит ближе к кровати. «То есть пакт о месте заключили с Джаредом Джексоном именно вы, Эмма?» «Я... нет», — запинкой говорит Эмма. «Не совсем так. Я познакомилась с Джаредом в интернете и выдала себя за сестру, потому что у нас была размолвка по другой причине. Она бросает на меня взгляд, и я краснею. Я рассказала Джареду о гибели отца, а он предложил, предложил организовать взаимную услугу. Голос сестры дрожит, она отпускает мамину руку, и держится за уголок больничного одеяла. Но Джаред ни разу не упомянул Элли. Я понятия не имела, что они знакомы, и я с самого начала возненавидела игру «Правда или вызов». Я сожалела, что затеяла все это и попросила Джареда прекратить игру. Он вроде бы согласился. Ее глаза наполняются слезами. Узнав, что игра продолжается... Я побоялась снова выйти на связь с Джаредом. Надеялась, что ему наскучит, и он сам остановится. «А Брэндон...» Эмма судорожно всхлипывает, слезы ручьем бегут по ее щекам. брендон не должен был умереть». Я вновь слышу резкий всхлип, на этот раз мой собственный. Детектив Мендоса спрашивает. «А что должно было случиться с Брэндоном?» От его прежнего мягкого тона не осталось и следа. Эмма медлит с ответом, и тут вступает мама. «Пожалуй, на сегодня достаточно». Ее оцепенение как рукой сняло. Она расправляет плечи, словно наконец взяла ситуацию под контроль. Разговор придется отложить. Мы возобновим его только в присутствии адвоката.